Глава 5. Мама и бабушка были недовольны. Марта вернулась домой ночью. Она, конечно, их предупреждала, но соврала, что в гостях у Нади, а потом соврала ещё раз, сообщила, что завтра с ночёвкой отправится на дачу к одной из подружек. Мама подозрительно посмотрела на неё, но промолчала. А Марта пошла спать. Вставать пришлось рано, нужно было собрать вещи и ехать на репетицию оркестра. И Карлова едва не опоздала. Однако это её не расстроило, ведь сегодня предстояла поездка за город, на природу с самим Визардом. Ради этого Марта готова была вытерпеть даже Крестову. Впрочем, вчера она не особо её напрягала, на удивление. Перед выходом бабушка вручила Марте целые пакетище с домашними пирожками. "Угости подружек", сказала она. И обязательно позвони мне, когда доберётесь, выкрикнула из спальни мама, которая собиралась на работу. Обязательно. С этими словами Марта умчалась. Репетиция длилась почти до 7 вечера. Иван Савелич долго не отпускал студенческий оркестр, ругая и крича громче обычного. Боялся, что на выступлении ребята плохо себя покажут. Если в концертмейстере он почти не сомневался, то тромбоны вызывали в нём всё тот же праведный гнев, смешанный с отчаянием. Из здания консерватории Марта буквально выбегала, зная, что её уже ждут в машине с палатками и спальниками. С замирающим от радости сердцем она очутилась в салоне и снова рядом с Юлей. «Ну чего ты так долго?» — заныл Крис. «Мы тебя уже час ждём. Душно ужасно». «Скажи спасибо своему папочке», — проворчала Марта. «Он не хотел отпускать нас с репетиции». «Потому что вы играете безобразно». Хмыкнул парень, вспомнив, как отец ругался на студентов дома. «Хотя от тебя он хвалит. Говорит, ты молодец. Пошла в отца». Крис ляпнул это, не подумав, и тут же получил тычок от Стаса, который знал про напряжённые отношения между сёстрами. Марта нахмурилась, но ничего не сказала. А стала болтать с Визардом, который по-прежнему восхищал её, и с Леной, женой Лёши. Та хоть и была в положении, но решила поехать с ними. Благо, в машине все помещались. Они ехали на запад, следом за заходящим солнцем, которое оказалось оранжевым огоньком посреди чистого синего неба. Всё ещё было жарко, но в машине работал кондиционер, тихо играла музыка, велись оживлённые разговоры. За окном с одной стороны мелькали поля, а с другой смешанный лес. Визеру удивился, что они отъехали так далеко от города, а населённых пунктов проехали мало. Спустя часа полтора С основной дороги машина повернула на просёлочную, которая вела в бор. Верхушки сосен озаряли последние лучи солнца. Трестись пришлось недолго. Машина вскоре остановилась на берегу лесного озера. Все с радостью выбрались на воздух, наполненный гриковатыми травами и хвоей. В озере отражался оранжевый закат, и Марте почудилось, что небо тонет в воде, или вода в небе. Пели птицы, стрекотали кузнечики. И везде царило умиротворение. Девушки растянулись на берегу озера, наслаждаясь мгновением, в то время как парни начали вытаскивать вещи и ставить палатки. Вода в озере оказалась неожиданно тёплой, и Марта подумала: "Жаль, что они не взяли купальники. Хотя, смогла бы она раздеться перед парнями и главным визардом, наверное, постеснялась бы". "Нужно помочить ноги", заявила Лена. Осторожно встала с одеяла. сняла обувь и первой направилась к кромке воды. Марта тут же последовала её примеру. Озеро было совсем мелкое. Марта прошла метров 5, а вода доставала лишь до колен и была такой тёплой, что хотелось нырнуть, самое то после изнурительного жаркого дня. Мимо Марты вдруг пронеслось что-то большое, и она не сразу поняла, что это Лёша решил с разбегу окунуться в воду, прямо в одежде. Следом за ним побежал Стас. Крис же не стал поступать столь опрометчиво. Подогнув джинсовые бриджи, он вошёл в воду по колено и делал фотографии. Зато удивила Юля. Она тоже решила поплавать. Невозмутимо стянула с себя футболку, оставшись в спортивном топе и шортах, и очутилась в воде. Они с парнями поплыли на другую сторону, на переганки. Марта подумала, что Кристова идиотка. Утонуть ведь может. Кто знает, что это за озеро? Вдруг тут в воронке есть или подводное течение. Она закричала, чтобы сестра вернулась, но та её не слышала. Азартно плыла, обгоняя Стаса. Правда, спортивного Лёшу обогнать не получилось. "Вот идиоты", в сердцах бросила Марта. "Согласен на все 100", подтвердил Крис. С дрогового берега доносился весёлый хохот. Вскоре парни и Юля вернулись, мокрые и недовольные. Марта неожиданно обнаружила, что Визард смотрит на крестову с интересом. Не пялится, а именно разглядывает, с загадочной едва заметной полуулыбкой. Нравится она ему, что ли? Эта мысль позабавила Марту. Визард что-то сказал Юле, и она, кивнув, снова вошла в воду. А он за ней, разговаривая, вместе они поплыли вдоль берега. А когда вернулись, Визард невозмутимо стянул с себя мокрую футболку, обнажая торс. Он был довольно строен, но под жар, под бледной кожей выделялись рельефные мышцы. Марта подкралась к Юле, которая разглядывала музыканта, и прошептала: "Рот закрой, а то муха залетит". "Ты о чём?" не поняла Крестова. "Ты так откровенно пялишься на нашего милого Феликса". Марта думала, что сестра начнёт отнекиваться, но та вдруг сказала: "Он красивый. Соблазни его ночью", хмыкнула Марта. Ворвись в его палатку и сдири с него всю одежду. Юля посмотрела на неё со смехом и потрепала по волнистым волосам. Маленькая ты ещё говорить об этом. Эй, я старше тебя на несколько месяцев, возмутилась Марта. Крестова ничего не ответила, ушла к парням помогать с палатками. После того, как палатки были поставлены, парни принялись готовить шашлыки. Вернее, готовили стасы и Лёша. У Криса руки росли не из того места, О визорду помогать не разрешили. Зато стала помогать Юля. Остальные пошли гулять по сосновому лесу и дышать чистым воздухом. Небо над ними темнело, и сквозь ветви деревьев проглядывали первые звёзды. В душе Марты царило умиротворение, и у неё возникло странное чувство, что она всё делает правильно. Хотя ещё неделю назад она даже и предположить не могла, что отправится в поездку с сестрой. Возвращаемся? спросила Лена немного устав. Давайте, согласился голодный Крис. Феликс, пойдём обратно, обратился он к музыканту. Сейчас ты попробуешь классное. А где Феликс? пробормотал он недоуменно и поправил новые очки в пластиковой оправе. На этот раз и в ярко-оранжевой, подходящей к его модной футболке с Микки Маусом. Может, его Леший забрал? нервно хихикнула Лена, осматриваясь по сторонам. Фанаты выследили, в тон ей ответила Марта. За короткое время они успели сдружиться. Лена мечтала, чтобы её будущий ребёнок занимался музыкой. Он и правда такой знаменитый, удивилась она. В музыке она как и муж не особо разбиралась. А то, заверила её скрипачка, его группу по всему миру обожают. Эй, девчонки, топнул ногой Крис. Серьёзно, где Феликс? А если он заблудится, что мы делать будем? Спасателей вызывать. Да вон он, с облегчением выдохнула Марта, заметив неподалёку визарда. Тот стоял у высоченной старой сосны и осторожно гладил её по гладкому, без единого сучка стволу кончиками пальцев, словно разговаривал. Что ты делаешь? Тут же поинтересовался непосредственный Крис, оказавшийся рядом и следя за пальцами музыканта. У леса хороший хозяин. Отметил тот, опускаясь на корточки и теперь касаясь пальцами трав. Чего? не понял Крис. Он зачем-то тоже присел на корточки и погладил траву, глупо моргая. Визард улыбнулся ему. У нас будет отличная ночь. И встал в полный рост. Почему? тут же поднялся и Крис. Пообещали, пожал плечами Визард. Кто? На этот вопрос он ответа не получил. Он реально странный. прошептал Крис Марти и даже покрутил у виска. Та улыбнулась, оправдывая прозвище. Странный, но крутой. "Феликс, Феликс, стой!" заорял Крис и в припрыжку бросился за гостем, боясь снова потерять его из виду. Марта и Елена медленно шли следом и болтали. Звёзд в небе становилось всё больше. Когда компания вернулась к озеру и палаткам, уже почти стемнело, и в вечерней глади озера отражался заострённый полумесяц. Ароматно пахло шашлыками, а парни и Юля накрывали собранный стол. "Помоги мне", обратилась Крестова к Марте. Та хотела огрызнуться, но подумав, что это будет некрасиво, молча подошла к столу. "Что мне делать?", спросила она. "Пусть огурцы для салата нарежет", предложил Лёша и протянул нож Марте. Она осторожно взяла его, но Юля сказала: "Пусть это сделает кто-нибудь другой". "Почему?" Искренне удивился Лёша. Она играет на скрипке. Если порежет палец, будут проблемы. Почему ты думаешь, что я обязательно порежусь? Возмутилась Марта для приличия. Но вообще Юля была права. Карлова не очень хорошо умела обращаться с острыми предметами. Дай сюда нож, попросила Крестова. Марта послушно протянула его. На лезвие блеснуло преломлённое отображение полумесяца. Глядя на руки сестры, Марта вдруг подумала: У них одинаковая форма ладоней и форма ногтей. И визард сразу понял, что они сёстры. Неужели так похожи? Поможешь расставить посуду? продолжила Юля спокойно. Спустя четверть часа вся компания расселась на раскладных стульях за столом на берегу озера. Потом все переместились к костру, от которого в воздух взметались искры. Разговоры и смех растворялись в лесной темноте. Было весело и по-особенному уютно. «Феликс, все в порядке? Тебе тут нравится?» — спросила Юля, сидя рядом с ним. Марта в который раз отметила, что они будто случайно оказываются вместе. «Да, здесь прекрасно. Такая красивая природа», — ответил тот, глядя в небо. «Звезд так много. Большая медведица, волопас. К востоку от него северная корона». Она прямо над нами, видите? Марта прищурилась. Даже в линзах она не видела так хорошо, как многие. Зато Юля поняла, где находится эта северная корона, и даже разглядела её. Более чем нравиться. Визорт любовался блеском луны в орехово-зелёных глазах Юли. Она отвела взгляд, не понимая, почему делает это. Она что, раньше с парнями не общалась? Никогда в жизни она не стеснялась их присутствия. А тут словно в волшебство какое-то с ней происходит. Феликс и привлекает, и отталкивает, и раздражает, и интересует. Причём чем больше Крестова общалась с музыкантом, тем явственнее становилось это чувство. Оно медленно распускалось, как бутон цветка. "Перебори себя, тряпка инебудь", велела себе Юля. "Не выдумывай. Он такой же, как все парни. Что-то не так". Спросил Феликс, вновь глядя ей в глаза, словно видел в них ее тайные мысли. Юля на пару мгновений почудилась, что он умеет их читать. Нет, все так. И Крестова подключилась к общему разговору, веселому и дружелюбному, который велся на двух языках, русском и английском. Феликс невероятно сильно интересовал молодых людей, и те наперебой задавали ему вопросы. А Марта вновь больше молчала. Скрипачка впервые оказалась на природе с ночёвкой. Для неё куда привычнее было ночевать в консерватории, в обнимку со скрипкой, нежели под открытым звёздным небом, с шампуром и тарелкой жареной картошки в руках, неподалёку от разведённого костра с пляшущими язычками и... И рядом с тем, кого раньше можно было увидеть только на видео в интернете. Феликс сидел между сёстрами, вытянув ноги, и, кажется, наслаждался происходящим. Вокруг него... Кругами летало самое настоящее умиротворение. Оно передалось всей маленькой компании, решившей насладиться природой. После позднего вкусного ужина Стас достал гитару и принялся наигрывать на ней что-то спокойное, похожее на балладу о печальной, но вечной любви. Юля машинально постукивала гибкими тонкими пальцами по коленке, словно бы подбирала эту же мелодию на фортепиано. Стас заметил это и нежно улыбнулся. «Озеро такое красивое!» — сказала задумчиво Марта, то и дело фотографируя восхитившие её картины. К сожалению, всей прелести лунной ночи над озером и лесом камера её мобильника запечатлеть не смогла. «Волшебная!» — согласилась Лена, сидя на коленях у мужа и любуясь природой, такой же загадочной, как и Феликс. «Хорошая иллюстрация для сказки о русалках!» — признал и дитя города Крис, который природу и поездки на неё не ценил. Он сказал то же самое Феликсу, и тот долго всматривался в озеро, чуть прищурив серые глаза. Между его прямыми, слегка асимметричными длинными бровями залегли морщинки. Сам он выглядел не менее мистично, чем зеркальная гладь водоёма с лунной дорожкой посередине. Резкие тени от костра падали ему на лицо так, словно специально подчёркивая его скулы, а они же образовывали под глазами тёмные круги и заостряли прямой нос. Может, русалки бывают не только в сказках? спросил Феликс неожиданно, не отрывая вззора от озера. Где-то закричала ночная птица. А где им ещё быть-то? весело поинтересовался Крис с огромным аппетитом жуя мясо. Одно время он хотел быть вегетарианцем, но продержался ровно неделю. Музыкант пожал плечами, а Крис пошёл к машине за новой порцией пива. Ты веришь, что русалки существуют? Услышав их разговор, спросила Юля, отвлёкшись от беседы с Лёшей. Тот шевелил угли в костре. "Почему бы и нет?" улыбнулся ей Визард, как неразумному дитяти. Юля высоко подняла бровь. "Не думаю, что русалки существуют". Сразу же обозначила Юля своё скептическое ко всему сверхъестественному мнение. "Так же как не существуют оборотни, вампиры и прочая нечисть, о которой так любят писать и снимать фильмы. Это всего лишь сказки". «Почему бы не поверить в сказки?» — лукаво спросил её Феликс. «Готов биться об заклад? В детстве ты верила в них?» «Это было в детстве, в глубоком. Я поняла, что Санта-Клауса не существует в четыре года, когда нашла подарок в столе матери, и после этого моя вера в сказочных персонажей как-то сама собой испарилась». «Почему бы не поверить в сказки вновь?» — предложил музыкант, пододвигаясь к ней и приглушая голос. «Почему бы не поверить в сказки?» так же, как и в детстве. «Зачем?» — не поняла Юля и нервно потеребила пирсинг на козелке. «Вера — лучшее, что подарила нам Вселенная», прошептал ей на ухо Феликс. «По вере вашей, да будет вам. Это написано в Библии. Ты читала Библию?» «Нет», — отозвалась Юля, не слишком преуспевшая в религии. Она не ходила в церковь, не читала молитвы, однако верила, что существует высший разум, что-то глобальное, объединяющее всех людей и безмерно любящее их, но что-то не подвластное их восприятию. «Почитай, тебе будет интересно», посоветовал музыкант, еще ближе наклоняясь к Юле. Та ощутила его дыхание на щеке, и это вызвало в душе Юли новую волну неизведанных ранее чувств. Крестова резко повернула голову. Она немного не рассчитала, и едва не коснулась ярких, кораллового оттенка губ визарда, оказавшихся в опасной близости от ее рта. На лице Юли не дрогнул ни один мускул, хотя сердце, конечно, этим похвастаться не могло. «Если будет время, почитаю», — сказала она и отодвинулась. Но не думаю, что в Библии написано о том, что существуют русалки или бессмертные вампиры. «Все о русалках болтаем», — появился перед ними довольный и сытый Крис. Не, ребята, я в них не верю. А если в этом озере и правда живут прекрасные девы с длинными зелёными волосами, спросил его визард, левой рукой поигрывая серьгой Анхам, а правой жестикулируя. Ты подойдёшь ночью после полуночи ближе к воде, и одна из них покажется тебе, запоёт ангельским голосом, заколдует, а после утащит тебя на дно к своим подружкам. Музыка Андреска сжал свободную руку в кулак и притянул его к сердцу. Крис громко расхохотался. Ага, тогда я буду счастлив, заявил он высокомерно. Столько девочек и я один. Да мы зажжём эту ночь. Пойду что ли погуляю около озера. Некоторые наши желания имеют свойство сбываться, серьёзно заметил Феликс. Но я не советую тебе там ходить одному. Юля фыркнула, и перевела разговор Марте и Лене. Впечатлительная скрипачка, на лице которой играло «Пламя костра», почему-то поёжилась. Ей вдруг показалось, что в озере и правда кто-то есть. А Лена вспомнила историю, которая случилась с ней в детстве. «Я и мои старшие сёстры поехали в деревню к бабушке», говорила она приглушённым голосом, а Юля, как заправский переводчик, тихо повторяла её рассказ Феликсу на его родном языке. А около деревни Как водится, была речка, где мы с местными ребятишками проводили целые дни напролёт. Однажды подружка сказала мне и моим сёстрам, что, мол, купаться можно не только в речке, есть ещё неподалёку от деревни озеро в лесу с очень тёплой водой и чистое. Она нам даже объяснила, как до него добраться. Ну, мы с сёстрами и пошли туда, дурочки маленькие. Мы долго его искали, но нашли. Разделись, побежали купаться и... И заигрались там почти до самых сумерек. А темнело в деревне очень быстро. Вышли на берег, чтобы обсохнуть и собраться, сидим, костеник жуём. И тут голос Лены понизился. И тут мы видим, как на противоположной стороне озера откуда-то выплывает женщина, голая, со спутанными тёмными волосами. А ведь лес кругом, никто на озеро больше не приходил. Я и сёстры на неё таращимся. Соображая, откуда она могла выплыть, и где её одежда, как она нас видит, начинает махать и звать к себе. А мы почему-то испугались и стоим столбами. И тут она засмеялась и поплыла к нам. Блин, я не знаю, что это было, но мне показалось, что я увидела плавник. Крис громко ухмыльнулся, Стас и Лёша раз улыбались, у Юли на лице появилось скептическое выражение. Та Елена, поглаживая рукой живот, продолжала. Старшая сестра вдруг шепчет: "Лена, Соня, это русалка. Побежали отсюда". Хватает меня и Соню за руки, и мы убегаем. А эта тётка жуткая нам вслед ржёт. В общем, мы как три пули долетели до деревни, побежали к бабушке и всё ей рассказали. А она нас чуть ремнём не отходила за то, что мы на то озеро ушли. Во-первых, они с дедом нам только на речку ходить разрешали. Во-вторых, об этом озере по всей округе ходила дурная слава, и озеро это, тут Лена неожиданно повысила голос, напугав Марту и Криса, называлось Русалочьим. Местные не раз видели в нём женщин с хвостами, и там часто по неизвестным причинам тонули люди. Подружка наша дура пошутить над нами хотела, вот и отправила на Русалочье озеро. Любимая, а ты нашему сыну неплохие сказки будешь рассказывать? Поцеловал её в висок Лёша. У тебя хорошо получается. Это не сказки, сверкнули её глаза. Я с сёстрами правда видела эту тётку с длинными волосами и плавником. Может, там женщина с ластами плавала, а вы не заметили, как она пришла? предположила Юля, но Лена только губы поджала. Ха-ха-ха. Может, ты сейчас в этом озере какая-нибудь голая тёлка появится? спросил Крис, глотая пиво. Мужики, если что, я к ней первый на очереди. Юлька дала другу под затыльник, чтобы тот заткнулся. Хватит пить, велела она ему. А то не только русалок начнёшь видеть, но и рогатых монстров. Кареснадулся. Разговор о русалках и прочих мистических существах продолжался, и Стас ради прикола от даже устроил голосование. Кто у нас в русалок верит, поднимите руки, весело крикнул он. Естественно, руку подняла Лена. и, изловчившись, подняла и руку мужа, а еще Феликс. Марта от голосования воздержалась, остальные считали это сказками и глупостями, особенно Крис. После Стас вновь взял гитару и стал наигрывать известную песню, которую сначала запели парни, а затем подхватили и девушки. Феликс молча слушал, изредка попивая красное вино, и глядел в костер, как будто разговаривал с ним. После Стас решил наиграть несколько известных песен англо-американских исполнителей, и теперь уже и Визард присоединился к выразительному негромкому хору. Поскольку большинство поющих были музыкально одарёнными людьми, то и пели они красиво, не фальшивя и с душой. Песни некогда покорившие мир, как свободные птицы, пролетали над поляной с костром и палатками, над сосновым бором, над спокойным умиротворённым озером и растворялись в звёздной выси. Следом за гитарой запела скрипка. Крис узнал о том, что сестра его подруги сегодня взяла с собой инструмент и упрасил её что-нибудь сыграть. Марта с трудом поддалась на уговоры, но всё же исполнила пару вещей Эжена Азаи. После скрипку попросил Феликс, который не раз говорил, что именно скрипка его любимый инструмент. Марта, естественно, не возражала, и несколько минут Компания, затаив дыхание, слушала одну из пронзительных сонат Баха, пока Крис не заорал на всю округу, перепугав всех медведей, если, конечно, они там водились. «А-а-а! Паук! Паук!» «Ну ты дебил!» — покачал головой Стас, убирая из-за шиворота оранжевой футболки паучка и отпуская его на траву. «Я дебил? А тебе под футболку эта тварь заползала?» — разорался Крис. «Он сначала сидел у тебя на голове», — флегматично заметил Лёша. Это ты виноват, что он у тебя за шиворот оказался. Встал, брыкался и уронил его. Хорошо хоть не в трусы, добавил Стас. Сам бы тогда доставал. Кучка скучных идиотов, надулся Крис и пересел поближе к Юлифе и Алексу. Ты классно играешь. Невероятно технично и чёрт возьми с душой, заявил он музыканту. У нас так же круто Юлька играет, только на фортепиано и синтезаторе. Она у нас гордость консерватории. Визард старения ми того же Криса уже знал, что ребята учатся в высшем музыкальном заведении. "Я тоже думаю, что ты талантлива", сказал он Юле. "Я ни разу не слышал твоей игры, но я уверен в этом". "Почему же?" "Это невозможно объяснить. Я просто знаю, что это так. Я умею видеть талантливых людей. У тебя мощный внутренний стержень, и если сравнивать талант с камнями, «В тебе лежит целая драгоценная глыба, большой потенциал, огромные возможности и...» Он одарил Юлю изучающим и даже недоуменным и упрекающим взглядом. «И полная закрытость от признания». «Что?» — не поняла Крестова. Её короткие красные волосы в отблесках огня казались ярче обычного. «Думаю, ты сама знаешь что». Ты понимаешь, как сможешь реализовать себя так, чтобы твой талант засверкал всеми своими многочисленными гранями. Но ты сама себе ставишь рамки, не разрешаешь проявиться этому таланту. Действуешь так, как этого хочет кто-то другой, но тебе это не по душе. Ты ведь жажда душинова. Вот именно, поддакнул радостно Крис. Феликс, ты офигенный! Как ты это узнал? Юлька талантливая девчонка. «Я тебе сейчас покажу запись с одной из ее репетиций в консерватории. Ты не видела, когда я тебя на айфончик снимал?» Смущенно улыбнулся он, рассердившийся Крестовой. Продолжая искать в телефоне ту самую запись, он тараторил. «Юлька не хочет быть пианисткой, как хотят ее предки. Она хочет выступать в какой-нибудь группе и играть собственную музыку. Но она...» «Заткнись!» — разозлилась окончательно Юля. «Что ты несешь?» «А ведь правда!» — подошел к ним и Стас. И опустился на корточки около подруги. "Юля, играешь невероятно. Я впервые услышал её исполнение на синтезаторе в магазине, где работаю. Это было круто. И это правда, Юля", серьёзно обратился он к пианистке. "Мне безумно понравился тут микс из мелодий, и не только мне. Помнишь, покупатели останавливались рядом с тобой? Ты должна играть для людей. И ты сама мне как-то говорила, что карьера пианиста тебя не прилещает". Тогда что тебе нужно? прямо спросил он. Юлия смерила Стаса недобрым взглядом. Марта не знала об этих аспектах жизни сестры, честно говоря, она никогда ею не интересовалась и удивлённо воззрилась на Крестову. Не хочет быть пианисткой? Как это? Она же одна из лучших. А зачем тогда учится в консерватории, участвует во всех этих конкурсах? Для Карлова это было дико. Сама она не мыслила себя без скрипки, с самого детства они были одним целым. Попробуй просто немного поиграть в нашей группе, Юль, говорил тем временем Стас. Просто посмотри, понравится ли тебе выступать или нет. Не начинай, пожалуйста, этот разговор, ледяным тоном попросила его Крестова. Крестов в это время нашёл видео довольно-таки неплохого качества, где на рояле Юля исполняла Моцарта и делала это так, что невольно все заслушались. Даже Лена, целующаяся с Лёшей, оторвались от этого приятного занятия. Профессор консерватории в классе, которого училась Юля, после такого импровизированного исполнения даже похлопал ей. Я был прав, сказал впечатлённый Феликс. Когда мы вернёмся в город, сыграешь мне? Может быть, буркнула Юля. Не прячь свой талант, и тебе станет проще жить. Согласен, горячо поддержал его Стас. «Вы там о таланте говорите?» — вдруг спросил Лёша, осторожно кормя жену вишенками из большой чашки. Лена хихикала и выглядела счастливой. Марта, глядя на них, подумала, что, наверное, скоро такой же счастливой будет и её Ника с Сашей. «О нём, родимом!» — подтвердил Крис, околачивающийся рядом. «У моего тренера есть целая теория о таланте», — проговорил задумчивый биатлонист. «Это как?» — заинтересовались все. Если в тебе есть нереализованный талант, то ты сходишь с ума, жизнерадостно сообщил Лёша. Талант тебя ломает изнутри, рвётся наружу. Прямо не талант, а инопланетная личинка, закатил глаза Крис. Нет, правда. Помните, я рассказывала про парня, который был со мной в одной команде? спросил Алексей. Ну, про того, который мог бы стать вторым Бьёрн Далином, Фишером или Тихоновым. Он был очень талантливым спортсменом, одним из лучших. Серьёзно? Выносливый, быстрый. Ты у меня тоже талантливый спортсмен. Погладила его по волосам супруга, и тот улыбнулся ей. И что с ним? допытывалась Марта. Олег, его звали зовут Олег Алмазов. Как-то нехотя выговорил его имя Лёша, прокашлялся и продолжил. В общем, Олег показывал блестящие результаты и должен был лететь в Швецию на чемпионат мира среди юниоров. Он был одним из фаворитов, а всё потому, что ему отвалили нехилую долю талантов в спорте. И плюс, конечно, его родители вовремя отправили Олега заниматься, да и сам он тренировался до седьмого пота. У него и прозвище было ему под стать Алмаз. Так что случилось с его талантом-то? не понял Стас, изредка поглядывая на Юлю, задумчиво изучающую костёр. Он знал, что девушка внимательно слушает Лёшу, хоть и не показывает вида. Перед чемпионатом Олег попался на допинге. И зачем же такой замечательный талантливый спортсмен юзал запрещённые вещества? Опять встрял Крис, и на него все зашикали. Не знаю, правда это или нет, но потом стали поговаривать в команде, что на самом деле никакого допинга не было, и Олега подставил тренер Павел Романыч. Он был нашим тренером и одновременно тренером сборной страны по биатлону среди юниоров. В прошлом сам классный спортсмен — объяснял Лёша. Были слухи, что Павел Романыч Олегу подделал справку, потому как тот стал встречаться с его дочерью. Не знаю уж, что там да как было, но Романыч наш был сильно против того, чтобы они встречались. А Олег хотел жениться на той девчонке. Кто-то слышал даже, что тренер говорил Алмазу, «Или ты мою дочь в покое оставляешь, или можешь прощаться со спортом». В общем, Олега из-за допинга отстранили от соревнований на полтора года. — Да. Из-за это время он как с ума сошёл. Да он и так нервный был всегда, эмоциональный и психованный. Короче, он перестал заниматься биатлоном, пропал из поля зрения, ни с кем из нас практически не общался. Мы слышали, что Олег связался с какой-то компанией и стал участвовать в драках. И где-то через год его во время очередной драки порезали. Ну, я это вам уже рассказывал. Нога пострадала, сухожилия. Наживое это не шутки. В общем, если он и хотел вернуться, то уже не мог из-за травмы. Лёша отпил воды из стакана Лены. Короче, после этого Олежка совсем свихнулся. Через пару месяцев, это я вам тоже рассказывал, заявился к тренеру и его чуть не убил, и любовь в свою бывшую, которая другого нашла, ножом размахивал. Его посадили. Что сейчас с ним, не знаю, но Алмазова из-за того, что он не реализовал свой талант, сорвала крышу. По крайней мере, так говорит мой тренер. Так что, Юль, ты смотри, кинул на давнюю подругу взгляд Лёша. Идиот, ткнула его кулачком в плечо жена. Что ты несёшь? А что? возразил спортсмен. Юлька талантливая, а свой талант фактически зарывает в землю. Занимается тем, что ей не нравится. Я не удивлюсь, если она сорвётся когда-нибудь. Глупости это всё, лениво отозвалась Крестова. А вот Марта подумала, что зерно истины в этом жутковатом рассказе есть. Талант искры боже, который человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим собственным пожаром путь другим, с чувством процитировала кого-то Крис. Всё-таки чтение умных книг иногда давало свои плоды. Точно, согласился Лёша. А если нет возможности зажигать себя снаружи, чтобы освещать этот путь, то тогда начинаешь гореть изнутри, как Олег. Да хватит уже о нём, дёрнула его за руку жена. Лена историю этого злосчастного Олега Алмазова тоже знала, и этот человек был ей неприятен. Почему никто не спросил меня, к кому принадлежат эти слова? обиделся Крис, выпятив нижнюю пухлую, как у Купидона, губу. Раз ты сказал, то тебе и принадлежат, спокойно проговорила Юля. Она умела с самым серьёзным видом подкалывать друзей. Ты же у нас очень умный, И не такое можешь придумать. Кому принадлежат? поинтересовалась Марта. Ключевскому Василию Осиповичу, громко оповестил всех Крис, выставив ногу, обутую в ярко-зелёный тапок. Эту обувь купил будущий композитор в модном магазине для скейтеров за весьма не маленькую сумму. Все закивали. Почему никто не спросил, кто такой Василий Осипович Ключевский? передразнил Крис Алёша. Можно подумать, все такие умные? Наверное, историк, спросил Стас хитро. Хипстер пробормотал что-то нелестное и зрядно повеселил всю компанию, даже Феликса. Так что, Юлька, давай попробую играть ту музыку, которая тебе нравится. Стас очень надеялся на то, что Юля когда-нибудь присоединится к его группе. Ты подумай, может быть, всё-таки захочешь к нам в группу. Хорошо, подумаю. Юля замолчала, демонстративно изобразив, что усиленно что-то решает, а секунд через 15 сказала: "Я подумала. Мой ответ нет". "Талант, талант. Вам знакома притча о талантах?" спросил Феликс. Его, в отличие от Криса, захотели послушать. "В Новом Завете есть притча. Один богатый человек нанял трёх рабов. Отправляясь в другую страну, он каждому из них дал по его силе и способностям серебряные монеты под названием талант. Тихий размеренный голос Феликса действовал на окружающих почти гипнотически. Один раб получил 5 талантов, второй 2, третий 1. Когда хозяин приехал, он позвал своих рабов и велел каждому из них рассказать, что тот сделал со своими талантами. Первый раб пустил монеты в дело и получил к своим пяти талантам ещё пять. Второй поступил так же и к своим двум талантам, получил ещё два. А третий же испугался потерять талант, а потому зарыл его в землю. Узнав это, хозяин похвалил двух первых рабов и дал им серебро, а третьего наказал и подарил его серебро первому рабу. Музыкант на пару секунд замолчал, вслушиваясь в треск огня, и продолжил: "Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не умеющего отнимется и то, что он имеет". Его серые глаза взглянули на Юлю, стремясь поймать её взгляд, но Крестова будто специально не поднимала головы со скрещённых рук. "Несправедливо как-то", сразу возмутился Крис. «Одному мужик дал пять монет, другому две, а третьему вообще одну. И где справедливость, я спрашиваю?» «Хозяин давал таланты по силе и возможностям», — тихо заметила Марта, к которой как раз Крис и переводил притчу. Карлова даже сожалеть начала, что в должной мере не знает английского. Наверное, он знал, кому и сколько дать. Феликс, не знавший русского, посмотрел на длинноволосую Марту и медленно кивнул». И ей опять показалось, будто он видит ее насквозь. А откуда он знал, что у рабов именно столько сил? Опять возмутился Крис и даже вскочил на, на ноги. Вот дал бы он третьему рабу тоже пять монет, тот, может, взял и сделал бы из них еще пять. Или бы даже десять. А так он подумал, у меня одна, от чего я мараться буду? Пусть в земле валяется, раз хозяин такой умный. Если третий раб боялся потерять один талант, то над пятью он бы вообще трясся. барировал Стас. Я всё равно не понимаю, как хозяин взял и вычислил, сколько кому дать. Считай хозяина ясновидящим, хмыкнула Лена. Нет, серьёзно. Это ведь несправедливо. Третий же в заведомо проигрышной ситуации ощутился уже с самого начала. Несправедливо, когда есть талант, а его в землю закапывают, отозвался Стас. И не пользуется. Третий раб мог сделать из одного таланта ещё один талант, потом из двух талантов ещё два. «Из четырех — восемь, из восьми — шестнадцать, из шестнадцати — тридцать два. Если бы он приложил усилия, не трусил, то оказался бы в отличном положении. Трусость — это грех, который явно забыли внести в семь смертных грехов», добавил Стас с горечью в голосе. «Таланты даются не для того, чтобы человек держал их всегда в себе и не использовал их. Он дает их каждому человеку по его силе, поэтому разные, чтобы человек смог измениться и изменить мир к лучшему». У третьего просто не хватило мужества. Раскудахтался, проворчал Крис. Юля невозмутимо переводила разговор Феликсу, и тот одобрительно кивал, глядя, правда, не на рассказчика, а куда-то в сторону тёмного леса. Наверное, и Олег, осыпаный ему 10 спортивных талантов, всё же зарыл, сказал Алексей, шевеля дрова в костре. Не справился с трудностями, получается. Пал духом или струсил. Не да дохватит уже о нём. Вневсхкнула на него Леана. Она не любила вспоминать эту дурацкую и некрасивую, даже страшноватую историю. "Юль", обратился к ней Стас. "Всё же подумай". Крис усиленно закивал. "Стас", взглянула на него Крестова. "Я взрослая девочка и знаю, что делать. Мне хватает консерватории. Поверь, свои таланты я не зарываю". "Таланты талантами". "А вы заметили, вдруг подал голос Крис? что гребанных кровососов нет». «Кого нет?» — не поняли остальные. «Комаров!» Хипстер больше всех родил за то, чтобы в импровизированный поход на одну ночь друзья не забыли взять средства против комаров, а их, как на зло или на счастье, тут не оказалось. Феликс тонко улыбнулся, разглядывая собственные ногти, едва только Крис перевел это на его родной язык. Радуйся, что их нет, отозвалась Юлия, взглядом показывая Стасу, что не хочет более говорить на подобные темы. Стас вздохнул и отошёл к Лёше, а Феликс пригласил Юлю погулять по берегу Лунного озера. Крис в это время завладел гитарой Стаса и что-то весело забрянькал на ней, подмигивая Марте. Скрипачка неожиданно поняла, что ей безумно нравится в этом спокойном месте в компании этих людей. По парочкам начали делиться. весело прокомментировала Лена, провожая взглядом Юлию и Феликса. Те медленно уходили в сторону Лунного озера. Мы с Лёшкой тоже познакомились в походе, в трёхдневном. И тоже так убегали ото всех. Беременная Лена хихикнула. Ну, ты понимаешь зачем. Марта-то понимала, да только она ещё и прекрасно знала, что Крестова кого угодно отошлёт, даже великолепного визарда, если тот начнёт к ней приставать. И пошлёт в такое дивное далёкое место, где даже воздух большая редкость. А тебе кто-нибудь из парней нравится? вновь спросила Лена, решившая чуть-чуть побыть с Вахой. Как тебе Крис? Марта взглянула на громко ржущего парня, у которого Стас пытался забрать гитару, и недоуменно пожала плечами. Она ни разу не думала о Друге Юле как о потенциальном парне, хотя талантливый в музыке хипстер привлекал множество девушек в консерватории. Крис и Стас хорошие мальчики. Криса я знаю несколько лет, он хоть и дурной иногда, но когда надо, собирается и держится молодцом. Да и Стас неплохой мальчик, симпатичный очень. «Да нет, не нравится», — отозвалась Марта. Она вспомнила своего любимого, не похожего ни на Стаса, ни на тем более Криса. Или Саша просто стал для неё особенным. Хотя, с другой стороны, Феликс-то куда круче Александра. Но ничего подобного, что чувствовала скрипачка к Дионову, к Визарду она не испытывала. Дикий восторг ни в счёт. Каждый бы радовался так запросто пообщаться со своим любимым музыкантом или актёром. Пытаясь забыть о Саше, она даже чуть-чуть пофлиртовала с Крисом. И тот тоже пригласил её погулять по берегу. Не то чтобы он ей нравился, но с Крисом было весело. Он едва не упал в озеро, желая сделать крутое селфи, и Марта долго хохотала над ним. Юля и Феликс неспешно двинулись вдоль линии воды на север, вслушиваясь в пение лесных птиц и изредка касаясь друг друга предплечьями. Ещё недавно Юля молча злилась из-за лекции о талантах, а сейчас успокоилась. С каждым случайным прикосновением руки музыканта нервозность её уходила. Эта ночь была на удивление тёплой и ясной, очень нежной. Мне кажется, я вижу Млечный Путь. Юля задрала голову, как давно она не наблюдала за звёздным небом. А для Феликса казалось совершенно естественным смотреть туда, в тёмно-синюю высь, на которой были искусно вышиты узоры неизвестных созвездий. Возможно, это и есть он. А мне кажется, что я вижу бесконечность. Бесконечность? не поняла Юля. Да. Бесконечность. Ты бы хотела быть бессмертной? спросил неожиданно Феликс. «А ты вампир, и можешь укусить меня, сделав вечно живущий?» позволила себе улыбнуться пианистка, наблюдая издалека, как Стас в шутку скручивает Криса за нелегальное пользование его драгоценной гитарой. «Конечно нет», — отозвался лорд, опять глядя в небо, на котором всё ярче и ярче проступали звёзды. «И бессмертие меня не прельщает». «Меня тоже». Юлю под Покровом июньской тёплой ночи потянуло на философию. И кто бы мог подумать, что она станет разговаривать на такие темы с музыкантом из Красных Лордов. Когда я думаю об этом, мне кажется, что бессмертие это что-то бессмысленное. Представляешь, наступит конец света, когда перестанет существовать всё живое, и тебя бессмертного расщепит на молекулы, а ты всё равно не умрёшь и будешь существовать в таком виде, плавая по всей вселенной. Может, Бог тоже был таким существом, обладающим бессмертием, который превратился в миллиарды миллиардов атомов. И его мельчайшие частицы теперь всюду в деревьях, в камнях, в земле, в нас самих. Я думаю, Бог действительно всюду, согласился Феликс. Если Бог это талант, то в тебе много Бога. Не дай своему Богу зачахнуть. И ты туда же, проворчала Юля. Почему это всё так странно? Что странно? Я знаю тебя 12 часов, но мне нравится с тобой общаться, честно призналась Крестова. Тебе говорили, что ты необычный? Бывала. Визер чуть наклонился к ней. И ты необычная, Джулия. Он осторожно убрал с её коротких волос жучка, будто боялся повредить ему чем-нибудь. В отличие от многих барышень Жучок на волосах Юлю не напугал. Ты разозлилась из-за этого разговора, спросил темноволосый парень. А ты умеешь читать мысли? Возможно, ни капли иронии не прозвучало в спокойном баритоне. Они не хотят использовать тебя, они беспокоятся. Я знаю, они же мои друзья, ответила Юля просто. Бог дал тебе талант находить отличных друзей, заметил Визард. «Когда тебе он отсыпал штук десять талантов находить отличных коллег», пошутила Юля, вспомнив звёздный состав группы «Красные лорды». «Точно», — Визард глядела в глаза Юли, как заправский гипнотизёр. Юля криво улыбнулась, отстранилась от него и зашагала по траве дальше. Ей вдруг очень захотелось рассказать музыканту об истинных причинах того, почему она учится в консерватории, а не воплощает в жизнь свою тайную мечту. Но всё-таки Крестова сдержала себя. Она не привыкла ни с кем делиться переживаниями. В этом с Мартой они были очень похожи. Они ещё долго бродили по округе, разговаривая на разные темы, и вернулись тогда, когда остальные уже собирались ложиться спать. Стас с недоумением посмотрел на подругу, но ничего не сказал, и полез в большую палатку цвета хаки, где должны были ночевать парни. Вторая палатка, меньшая по размеру, предназначалась для девушек. Правда, Лена и Лёша ушли спать в машину, потому что его супруга закопризничила, ей показалось, что земля очень холодная. Юлия и Марта остались в трёхместной палатке одни. Карлова никогда в жизни не ночевала вместе с сестрой и чувствовала себя неловко, от чего немного злилась. Крестова, впечатлённая Феликсом и разговорами с ним, молчала, и это Марту почему-то напрягало. Ей хотелось, чтобы сестра сказала что-нибудь, потому что первая начать разговор с крепачкой заставить себя не смогла. Перед тем как застегнуть замок спальника, Марта несколько раз украдкой посмотрела на сестру. "Спокойной ночи", только и произнесла Юля, закрывая глаза. "Угу", буркнула Марта, уткнувшись в мобильник и читая извиняющееся уже которое по счёту сообщение от того Феликса, которого она ждала. "Спокойной" Обе сестры долго не могли уснуть, слушая неспокоенных далёких птиц, и только через час почти одновременно провалились в объятия Морфея. Правда, минут через 40 проснулись от вопля. Кто-то блаженно орал так, словно увидел отряд привидений из личной гвардии повелителя подземелий. Что такое? испуганно прошептала Марта, таращась на сонно щурившуюся Юлю, которая зажгла фонарь. Сейчас узнаем. Быстро вылезла та из спальника. Марта тотчас последовала её примеру. Подожди, не ходи одна, я с тобой, сказала она Юле, сжав в руке мобильный телефон, с которого уснула. Около палатки уже стоял Стас. Плечи его напряглись. В руке он сжимал увесистую палку, готовый, если что, защитить тех, с кем он приехал в это тихое красивое место. Крис, который уснул буквально за пару секунд, Проснулся от нестерпимого желания посетить туалет, вернее, кустик. Парень на шарфе очки, натянул их на переносицу, осторожно встал и, запнувшись о стаса, который во сне пробормотал что-то недоброе, потащился наружу. Справив нужду, молодой человек, зевая как бегемот, поплёлся, освещая себе путь айфоном назад к палаткам. Пахло соснами, вокруг царило ночное умиротворение, и вообще было дико круто. Природа И на десятки километров вокруг ни одной живой души. И звёзды такие яркие, и луна. И звуки ночного леса завораживают, и атмосфера вокруг совершенно творческая. На кресел вдруг нахлынула волна вдохновения, и в голове сама собой заиграла музыка. Пока ещё смутная, и он даже остановился, пытаясь лучше расслышать её, понять. Однако кое-что привлекло его внимание. И мелодия мигом выветрилась из головы хипстера. В озере кто-то плавал. Крис отчетливо слышал тихий плеск. Он увидел, как по ивалю лунные дорожки кто-то плывёт, ровно на середине озера. Крис недоверчиво прищурился, держась пальцами за дужку очков. Неведомый пловец нырнул и пропал, оставив круги на воде, а после внезапно вынырнул и, словно увидев Криса, поплыл точно на него. парню показалось, что мелькнул хвост. Где-то за ухо лосава? Весьма злая вещь, надо сказать. Русалка! Спасайтесь! зарал юный композитор и ломанулся вперёд в палатку парней, махом перебудив всех. Ребята выскочили на улицу и большими глазами уставились на Криса. Видя, что с ним всё более или менее в порядке, они почти успокоились. Ты что? как на безумного посмотрел на него проснувшийся Стас. «Ты с ума сошел?» «Ты там, русалка!» Застучали у хипстера зубы. «В озере плавает!» Все дружно оглянулись на водоем. Никаких русалок ребята не увидели. Даже намеков на русалок. Юля тяжело вздохнула и коснулась с тыльной стороны ладони лба друга. Марта озадаченно почесала нос, а Лена, крайне недовольная, сказала «Это не русалка». Это мой муж, но он чу решил поплавать. После чего Внайлена удалилась в машину, а остальные, расслабившись, заухмелялись. Крис рассердился, уселся на складной стул и нахохлился. Идиот. Плавает ночью возле как дебил, проворчал он. Я тебе дам дебил, вылез из воды Алексей, ёжись на ночной прохладе. Пугаешься всего как девица. Я чуть не утонул, когда твой вопль услышал. Сан ты девица. «Надо же было додуматься ночью идти и плавать!» — возмутился хипстер. «Ты бы ещё на дереве в белку играл, чтобы на голову мне сверху свалиться!» «Что бы ты вообще в фальце там запел?» — рассмеялся добродушно биатлонист, вытирая лицо полотенцем. Ночное плавание его явно взбодрило. «Правда, тебя чего понесло ночью в озеро?» — поинтересовался Стас. «Это всё Ленка виновата. Решил охладиться», — ответил Лёша. «Ну, ты понимаешь, парень». Стас иронично положил другу руку на плечо, мол, крепись, чувак. А Юля насмешливо покачала головой. "Ну ты и гора старать?" Стас вспомнил вечерний разговор за костром. "Ты же сам к русалкам хотел, говорил ещё, что первый к ним на очереди". За эти слова обитчевый Крис смерил друга таким гротескно уничтожающим взглядом, что Марта не удержалась и засмеялась. Кстати, Спросил Стас, оглядев всю компанию и даже осветив лицо каждого фонарём. А где Феликс? Феликса не было. Ни в одной палатке, ни во второй, ни в машине. Может, он тоже плавать пошёл? Нервно хмыкнула Марта. А его русалки на чай в омут пригласили. Боже! Мы промаргали мировую звезду. Жуя травинку, весело сказал Крис, забыв о своём конфузе. Прикиньте, какой каверзный трабл. Представляю заголовки газет. Один из музыкантов знаменитой группы Rotlords инкогнито приехал в Россию и потерялся на природе. Те, кто не смог его уберечь, были растерзаны толпой разъярённых фанатов, их тела были на и вон он идёт, перебила его Юля. Высокая худощавая фигура визарда появилась в зоне их видимости. музыкант возвращался из соснового бора, похожего в темноте на зловещее жилище дроу. При закате лес выглядел куда более милым. Точно так же днём в фильме ужасов кукла кажется неописуемой скромной красавицей, превращаясь ночью в зубастого монстра. Марта, как натура самая впечатлительная и тонкочувствующая, глядя на застывшие во мраке тёмные деревья, поёжилась. "Вот псих", радостно прошептал Крис. Он один гулял ночью в лесу. Он реально странный вид. "Вы не спят?" Визард спокойно окинул взором парней и девушек. Для него, похоже, поход в ночной лес в одиночку был делом нормальным. "Ты в порядке?" быстро спросила его Юля. "Ты где был?" "Общался с хозяином леса", загадочно ответил темноволосый парень. Его тон был совершенно обычным, как будто он сообщил, что разговаривал по телефону с отцом или другом. Визард вновь, пожелав всем приятных снов, направился в палатку, по дороге незаметно вложив в руку Юлит тоненький стебелёк недавно зацветшего цветка. То её порядком удивило, но орать на всю округу зачем Визард сделал это, крестово естественно не стало. Всё, ребят, давайте расходиться, велел Стас. Девушки, давайте, давайте. Крис удалился в палатку последним, бросив настороженный взгляд на тёмное озеро, украшенное неизменной лунной дорожкой. Ему показалось, что в воде вновь раздался странный плеск, но Крис даже оборачиваться не стал, а решительно зашёл в палатку. Всю ночь ему мерещился женский звонкий как колокольчик смех, и он то просыпался, то засыпал. А Марта опять мучилась, не могла заснуть. Лежала в спальном мешке и то расстёгивала его, то застёгивала, потому что ей было то жарко, то холодно. Да и спать на земле с крепачки было не совсем комфортно. Сначала она просто лежала, силы его ли отгоняют от тебя дурные мысли, которые обожают подкрадываться к человеку вместе со своей подружкой бессонницей. После её разум посетил образ Александра. Его вытеснили события сегодняшнего дня. Невероятный Феликс, Юля, её друзья. Странно. Нормальные, прикольные люди, интересные и приятные. Даже Крис, который раньше Марту особо не впечатлял издалека, ей очень понравился как человек. И почему они общаются с её сестрой? Тут Марта широко зевнула. А может, Анна не такая уж и скверная? Или она умела притворяться? Или что? Марта вздохнула, взяла мобильник, чтобы посмотреть время, и случайно осветив им кусок палатки, Заметила, что над спящей сестрой летает невесть откуда взявшийся тёмнокрылый мотылёк, отбрасывающий сказочно зловещую тень. После он нагло уселся на стенку и, как показалось Карловой, хотя, конечно, это была чушь, принялся изучать её. Улетай отсюда, прошептала она мотыльку. Осторожно расстегнув молнию, Марта вылезла из спальника и стала прогонять насекомое прочь собственной кофтой. Почему-то скрипачке не хотелось, чтобы мотылёк находился с ними в палатке. Мотылёк послушался, спрыгнул со стенки и вылетел прямо на улицу. Правда оказалось, что Марта по ошибке схватила не свою кофту, а Юлькину, и ей пришлось аккуратно её складывать. А комары действительно куда-то пропали. Уехали из этого места ребята только ближе к середине следующего дня, отдохнувшие и посвежевшие, и сосновый бор, освещаемый утренним мягким солнцем, С улыбкой провожал их, махая невидимой рукой.